Глава 11. Яма Жив, пришло танцору сообщение на ПДА от Шурина спустя несколько минут после исчезновения снорка с верхней части ямы. Жив, отбил ему сообщение танцор, встав спиной к торчащему посреди ямы хвосту и оглядываясь по сторонам, чтобы не быть застигнутым врасплох, возможно, приготовившимся к атаке сверху с норком. Выбраться сможешь. Пришел следующий вопрос. Склоны ямы, в которой он находился, были самой копотью, которая крошилась в руках, но в стенах угадывались десятки отверстий, а еще ниже зияло несколько крупных дыр, в которых с успехом мог бы пролезть человек. Наклон стены позволял выбраться без особых усилий. «Могу», — отбил ответ танцор. Прошло несколько минут, часы ПДА показывали 16.30. Снова прогудел вибрации ПДА. «Поднимайся, прикрываем». Танцор осмотрел склон, выбрал место с большим количеством нор и полез наверх. Оказавшись наверху, он первым делом схватил свою винтовку, взял на прицел пространство между ним и танками. Снова прогудел вибрации ПДА. «Проверь транзита, прикрываем». Осторожно крадучись, сталкер двинулся к месту, где он оставил транзита и свою амуницию. Перешагивая через остатки мертвецов и кровососов, он приблизился к брошенному рюкзаку. Тяжелый смрадный воздух больше не волновал его. Рядом с рюкзаками лежал снорк с разбитой выстрелом головой. Еще один лежал прошитый автоматной очередью. Отвлекся, чтобы проверить ДЖФ. Чисто. Откуда же взялись эти чертовы снорки? С тревогой подумал танцор, чувствуя, что они все еще здесь. Несмотря на сообщение детектора, что рядом нет мутагенных форм, он был уверен, что мутанты рядом. Перелеснув пальцами сенсорный экран ПДА на режим поиска аналогичных устройств, он обнаружил ПДА поляка и транзита. Поляк был мертв и лежал метрах в двадцати восточнее, в сторону рыжего леса невидимый среди трупов ранее полегших мутантов. Транзит был жив и должен был лежать в десятках метрах западнее, ближе к залегшим на холмах снайперам прикрытия. Привстав и сориентировавшись, танцор определил местонахождение сталкера и подошел к нему. Транзит умирал. Вырванные тонкие пластины кевлара, растерянный, расфокусированный взгляд — Вскрытая брюшная полость, залитая темной кровью. Винторез валялся поодаль, было видно, что его молотили о какую-то железку. Ствольный короб смят, оптика смещена, спусковая скоба выгнута в бок Да сама прямая линия от приклада до мушки более не являлась прямой. Танцор перевел взгляд на лежащего перед ним сталкера. Еще несколько секунд оцепенения. Тело сталкера выгнуло короткая мелкая судорога, затем еще одна, и все. Он затих. Танцор тихо выругался неизвестно на что. Еще через десяток секунд маячок ПДА-транзита из зеленого превратился в серый. «Собирай вещи, поляка не трогай, дуй к нам», — пришло сообщение. Сталкер, крадучись, вернулся назад подобрал разгрузку, артефакт, светляк и лунный свет, сунул их, как есть, в рюкзак и, попеременно оглядываясь, скорым шагом двинулся к еле заметной точке на холме и кустику рядом с ним. Поднявшись на холм, он встретился глазами с шуриным экраном. Оба лица были черны скорбью, лицо же танцора, как и руки, перемазанные сажей, были черными, как ночь. Со спасеницем буркнул кран протягивая фляжку за упокой танцор не выдыхая словно воду выпил разбавленный спирт самое то в голове зашумело и прояснилось прояснилось возможно от свежего воздуха дующего на возвышенности уходим время скомандовал шурин и развернулся начиная путь других слов не было Зона ожидаемо взяла свою пеню за жадность, нерасторопность и азарт. Уменьшившийся до трех человек и помрачневший отряд, уже 15 минут держал курс на дикие территории, до которых предстояло топать еще 5-6 часов. Танцор старался не думать о странном снорке, показавшем на него пальцем. Внезапно Шурин остановился, глядя в ПДА, отряд встал за ним как вкопанный. «Труба – дело, ребята! База скинула! Через 30-40 минут выброс! До диких не успеем! Пустошь без укрытий! Какие предложения?» Он развернулся лицом к следовавшим за ним танцору и крану. Кран сел на мелкий щебень, достал сигарету и закурил, уставившись на свои ботинки. «До рыжего леса успеем!» – Шурин покачал головой. «До Рыжика успеем, до схрона в лесу еще полчаса. Тропа сложная. Нет, не вариант. Танцор», — обратился он к сталкеру, спрашивая его мнение. «Впереди схрон Долговский, но как раз под радиационным пятном. До него часа полтора пешком, если бегом, как раз полчаса. Но если через радиацию и прорвемся, не факт, что точно найдем. Координат нет», — ответил танцор. Шурин прислушался к своим ощущениям. «Нет, не пойдет. Думай, свобода, думай. Не наш это выброс, нет. Есть ход, оставила нам его зона. Кран, соображай. Танцор, вспоминай, что видел, что слышал». Воцарилась тишина. Время, отпущенное сталкером до выброса, уходило каждой дорогостоящей минутой, но они стояли. «Если снорков норков станков выбить, может там схорониться? Люки у них на месте, запечатаем щели», — предложил кран. «Вариант», — согласился Шурин. «Но вернуться назад, пусть десять минут, можно. Выбить снорков, пусть десять минут, сложно, но можно. Если вообще выбьем. Сдохнуть в железной будке скорее можно, чем не можно. Тут не периметр, кран». Еще минуты лихорадочного размышления, под пение ветра, раскачивающего травинки на бесплодной почве. «Та яма, в которую меня снорк сбросил, метра три глубиной, внизу дыры большие», — вспомнил танцор, с надеждой глядя на сталкера. Шурин внимательно посмотрел на него. «Кран пролезет?» Танцор утвердительно кивнул. «Это колония тушканов, бывшая. Норы на километры». «Двигаем!» — решительно скомандовал Шурин, перехватив СВД. Кран подскочил, выбрасывая погасший окурок. «Не дождешься, костлявая!» — со злым весельем выкрикнул он, грозя кулаком в небо. Отряд побежал обратно, обходя по своим следам уже знакомые кустики и пару мелких аномалий. Небо со стороны чаес начало темнеть, до выброса оставалось минут пятнадцать. Мелкий дождь со штормовым ветром обрушился на людей, когда они пересекали холм, на котором до этого лежали прикрывающие сталкеров-снайперы. Вновь открылся вид на могильник. Сотни мутантов, застывшие в отчаянном рывке перед уничтоженными ими железными монстрами. Запах разложения во влажном воздухе, слегка приглушенный начинающимся дождем. Отряд, сбавив скорость, Сделал крюк, обходя могильник по чистой земле, опасаясь повторного появления снорков. До выброса оставалось еще 10 минут. Вот уже видна черная воронка ямы. Ближе. Видны следы рук и ног танцора на склоне. Шурин пропустил сталкера вперед. «Давай, танцор, показывай». Танцор, несколько раз оглянувшись, спустился вниз. За ним последовали остальные. Вот они, указывая пальцем на отверстие, сказал танцор. На стенках все еще горячие, а потому и душные ямы, покрытые черной сажей и пеплом, были видны с десяток отверстий, в которые вполне мог пролезть на корточках человек. Шурин с облегчением вздохнул, глядя на ПДА. Волна пойдет оттуда, значит, затишок будет вот тут. Указал он пальцем на одну из дыр, находящуюся в северной части. Кран первый, потом танцор, вперед. Кран, несмотря на свой высокий рост, ловко пролез внутрь, предварительно просунув вперед винтовку и надев на лобный фонарь. Затем пролез танцор, за ним пачкаясь в саже шурин. Изнутри нора оказалось даже больше, чем входное отверстие. Вероятно, вход был несколько заплавлен, стекающий со стенок массой, но внутри относительно свободно могли ползком разминуться два взрослых человека. До выброса оставалось 5 минут. Глухо забормотал, набирая обороты ветер, небо начинало краснеть. Облака над чаес впитывали аномальную энергию, становясь багрово-красными, увеличиваясь в размерах. Шурин при свете фонаря вытащил армейскую плащ-палатку и, используя винтовочные патроны как гвозди, плотно прибил ее, занавесив нору. «Вот так-то», — сказал он, когда кроваво-красный цвет облаков перестал проникать внутрь, раздражая глаза. «Может, поглубже спрятаться?» — предложил танцор. «Нет смысла, с горизонта мы ушли. А что там дальше, глубже узнавать мне не хочется». Спокойно ответил Шурин. «Ты сам как, Кран? Проверить не хочешь?» Почти весело спросил он. Кран не ответил, только стиснул зубы и отвернулся. От танцора не укрылась напряженность. Сталкеров начинало ломать, изменяющимся в преддверии выброса фоном. Неизвестно, что происходило в это время со всевозможными полями, но человек мог и испытывать ноющую боль по всему телу, и стеснение, будто его что-то давит, и задыхаться, и испытывать тремор, раздражение и тошноту одновременно. В таком состоянии разговор мог вестись только на морально-волевых, иначе можно было просто начать истерику, что и бывало с новичками по первому разу. «Еще несколько минут ожидания на грани нервного срыва, держа себя в руках, заставляя себя просто сидеть и ждать, несмотря на все крики и требования организма, бежать и прятаться еще глубже, еще дальше, дальше от этого шума, где тебя точно не достанет эта кровавая взвесь аномальной энергии». Рокот нарастал. Слышались порывы ветра и шорох травы, Неразборчивый гомон в голове, будто сотни людей собрались в одном месте и говорят что-то, перебивая твои собственные мысли, постепенно увеличивая громкость. «А ну-то что, выброс», — продолжал говорить Шурин, закрывая глаза и борясь с надвигающейся дурнотой. «Выброс — это зона в своем истинном обличии, то есть она сама выходит посмотреть и проверить, как и что делается». Не глазами мутантов или твоими, сталкер-глазами, а своими. Нам надо было просто от глаз ее укрыться. Внезапно завыл кран. Это было так жутко и неестественно, слышать от взрослого человека, сидящего в метре от тебя, собачий, одновременно с оттенками человеческого вой. Завыл по собачьей, закинув голову вверх, одной своей оболочкой, с животной тоской и болью. «Вот видишь, крана уже ломает, а меня поговорить тянет. Ты, главное, сталкер, не отключайся, разговаривай со мной. Чувствую, я обойдется все». «Хороший схрон, знатный», — говорил Шурин, жмурясь и откидывая назад голову, осыпая затылком черный песок стенки. Вой крана стал нестерпимым. Он каким-то образом сливался вместе с шумом уже тысячи людей в голове, заполнял мозг, не давая сосредоточиться и понять, что происходит. Он становился все громче и громче, волной надвигался на одиноко сидящего под землей человека. Даже Шурин со своим проникновенным голосом не был слышен в этом гомоне. Гомон все надвигался и надвигался, словно огромная толпа сумасшедших в черном тоннеле шла, нащупывая в темноте дорогу, пытаясь нащупать его, танцора. Дотянуться, выхватить из тьмы, в которой он скрывался, и увлечь за собой туда, в бесконечное движение по кругу. Незрячие, не имеющие тела, не имеющие цели духи двигались уже вокруг, закруживая танцора. Теперь он не чувствовал, где верх, где низ, не чувствовал ни рук, ни ног. Последние силы он держал, чтобы знать, чтобы помнить хотя бы свое имя, свое звание, свою жену и ребенка. И когда напряжение вдруг стало невыносимым, он закричал. Он закричал так, как кричит младенец, впервые рожденной матерью. Крик беспомощности и безвозвратной утраты. Выброс. Удушающая волна энергии неизвестной природы кроваво-красной лавиной понеслась к периметру. Кровавый всплеск в глазах, боль, содрогнувшая тело сплошной судорогой, щелчок, оглушительная благословенная тишина. Эйфория радости всезнания и всепричастности, эйфория невесомости и облегчения. Секунда мгновения, секунда вечность. Снова внезапность. Чья-то безжалостная огромная рука в стальной перчатке схватила его, младенца-танцора, наконец-то растворившегося в невесомости и с силой бросила вниз. Мгновение вечность. Перед глазами мелькнули вершины деревьев рыжего леса, в кроваво-красном тумане, несущемся сквозь него с бешеной скоростью. Залитая красным туманом пустошь, разрушенная Припять из которой нескончаемым потоком неслись мутанты на прорыв периметра. Дальним отблеском покинутых огней блеснул росток, зеленым квадратом с покинутыми вышками база свободы. Черная выжженная яма. Сотрясение. Удар в собственное тело. Стон. Выдох зоны. Танцор открыл глаза. Тишина. Голоса пропали. Справа, скрючившись, сидел кран. Очевидно, без сознания. Слева у занавешенного плащ-палаткой входа Шурин, тяжело хрипя и задыхаясь. Плащ-палатка, натянутая как барабан поперек входа, перестала быть непрозрачной. Она просвечивала красным. Причудливо оставались темными пятнами и полосками пластиковые заклепки, ремешки, нашитые карманы. Вон в одном кармане видна то ли салфетка, то ли платок. Шурин очнулся пересохшими губами отпил из заранее приготовленной фляги. «Ого!» — удивился он, разглядев, наконец, в красном свете пропускаемым плащ-палаткой оклемавшегося танцора. «Ты уже в строю? А я думал, только я легко отделываюсь». Он, перегнувшись, посмотрел на сидящего без сознания крана. «Нормально». «А это нормально?» — спросил танцор, показывая пальцем на просвечивающуюся плащ-палатку. «Это? Ну кто же знает? Живы, стало быть, нормально. Трудно поверить, да?» — засмеялся он живым теплым человеческим смехом. «От этого смеха танцору стало легче на душе. Эта мембрана, тонкая, всего в пару слоев плотного материала, сейчас спасла трех человек от смерти». Тела, возможно, бы и не умерли, а достались бы зоне в виде ходячих зомби, а вот нечто, что наполняет оболочку, делая ее живой, вполне могло потерять дорогу к своему обиталищу, унесенное красной волной. Странно, но танцор только сейчас подумал о себе в таком ключе. Плащ-палатка и восемь патронов 762 на 54 Смешно, но черт побери, как же страшно. Тишина. Мерное сопение крана. Уснул. Снаружи не слышно ни звука. В диапазоне, недоступном для слуха человека, снаружи бушевал выброс. Сталкеры задумались, каждый о своем. Возможно, о том, как важно иметь при себе исправную без дыр плащ-палатку. Возможно, о пути назад, о новых аномалиях, рожденных выбросом. Возможно, о мутантах, рвущихся сейчас через периметр на большую землю. Возможно, о женщинах. Покой. Вдруг что-то поменялось. В плащ-палатку снаружи кинули камушек. Небольшой и неострый он глухо ударился в материал, отскочил и шорохом упал в сажу. Танцор вздрогнул. Еще один камушек прилетел в перегораживающую проход материю и, отскочив, упал подальше. Страх. Кто знает, как выглядит страх? А вот так. Натянутая и хлипко держащаяся на вбитых в стены круглой опаленной земляной норы патронах плащ-палатка. А за ней? А что за ней? За ней не может быть ничего. Даже мутанты на время выброса стараются найти убежище. А если не находят, то застывают, теряя способность к перемещению. Либо самоубийственно несутся впереди красной волны аномального фронта. Еще один камушек, уже побольше и потяжелее. Шурин напрягся, осматривая сидящие в стенах патроны. Если выскочит хоть один, то, возможно, красной тонкой струйкой ручеек света, видимый даже в темноте, потечет внутрь. Есть там кто? Вдруг скрипуче спросили снаружи, бросив еще один камень. У танцора все похолодело внутри, рука потянулась за пистолетом. Шурин, сидевший в метре от перегородки, положил руку на запястье танцора, останавливая движение, и отрицательно покачал головой. Танцор застыл. Сердце отчаянно билось, грозя оглушить потоками крови разум. «Я тебя спрашиваю, ты там?» требовательно спросил скрипучий голос то ли старика, то ли старухи. Еще один камушек, но не долетел, упал рядом. Тишина. «Ну, погоди, я тебя сейчас...» Раздались шаги, словно по хрустящему снегу ступал человек. Хрум-хрум, пауза. Еще пара секунд. Хрум-хрум, пауза. Создавалось впечатление, как будто некто прихрамывает на обе ноги. Хрум-хрум, по свежевыпавшему снегу, уже прямо за плащ-палаткой. Вот сейчас некто протянет свою руку, или что у него там, и сорвет тонкую грань, защищающую их от кровавого тумана, заполняющего все пространство там, снаружи. «Последний раз спрашиваю, ты там?» Громко и требовательно спросил треснутый голос. Танцора затрясло, казалось, что это спрашивают его, глядя насквозь, минуя Шурина, его и только его. Шурин побледнел. Это было видно даже под точками сажа на лице. Хрум-хрум. Шаги уже здесь, у входа. Что может ходить во время выброса там, в потоке аномальной энергии? Что может говорить человеческим языком? Хрум-хрум. Последний шаг раздался уже вплотную к тонкой мембране, закрывавшей людей от внешнего мира. Захотелось дико заорать. Шурин, сидящий в метре от запечатанного выхода, зажал рот рукой, другой рукой все еще держа танцора за запястье. Тишина. Некто стоял за плотной матерчатой тканью и ждал. Пытка тишиной. Танцор понял, что не дышит, и теперь ему стало не хватать воздуха. Шурин, видимо, также делал медленный вдох и выдох. Вдох, выдох. «Где-то там, с другой стороны от плаща, глубоко в норе, насколько далеко было трудно определить, раздался звериный рык. «Я все еще ищу тебя!» — раздался голос, растворяясь в воздухе. Рука танцора схватила флягу со спиртом сидевшего рядом крана, заливая его внутрь себя большими глотками. Шурин на секунды раньше закидывал в себя содержимое собственной фляжки». «Еще пара минут». «Одна те, будь оно неладно, а, сталкер?» С истеричным смешком прошептал Шурин. «А, каково?» Он еще раз хихикнул и потерял сознание, завалившись на танцора. «Дурацкая ситуация», — подумал танцор. «Это же сколько нервов тут положить надо?» Взвешивая в руке флягу и прикидывая, сколько там осталось. «Хватило бы на обратный путь» а то с таким успехом сменяю артефакты на водку. За милую душу сменяю. Как у них тут говорят, как пить дать. Да, теперь понимаю, теперь понимаю, как пить дать. Он посидел еще немного. Страх не то, чтобы отпускал его, но становился глуше и безразличнее. Выпитый им из фляжки крана слабо слаборазведенный спирт делал свое дело. Запил водой. Устроив поудобнее обмякшего шурина, не погнушался и по-братски порыскал у него в рюкзаке. Достал бутылку водки казаки, хлеб, открыл тушенку. А соловело хлебал с горла сивушную водку, которая все дальше уносила его от начавшего темнеть красного пятна. Закусывал, запивал водой. Дурацкая ситуация, все так же крутилась у него в голове. Там за красным, уже почти погасшим окном, затихал выброс. За ним придет ночь. Отодвинул подальше крана, который вдруг проснулся и, изумленно глядя на сильно пьяного танцора, спросил. «Танцор, ты с херали ли нажрался?» Танцор глупо хихикнул и, собирая членораздельные звуки в слова, перемешивая это с тихой и котой, с трудом ответил. «Тут тобой интересовались». «Говорили, ищут. И искать будут. Мы с Шурином их послали?» «Ну как послали?» «А там...» Он указал пальцем в черный проем, освещаемый его потускневшим налобником. «Там кто-то живет. Ты на посту, короче». С этими словами опорные руки танцора подломились, и он, уткнувшись мордой в пол, уснул. «Живет там кто-то?» С сомнением уже сам себя переспросил кран, зажигая свой налобник и заботливо гася налобник танцора. «Ну ладно», — сказал кран, беря винтовку сталкера одной рукой и СВД другой, поворачиваясь всем телом и направляя оружие в черный зев проема. «Поживем, увидим».